Затем последовала отставка, неизбежная, как и война. Ленин писал, что Бисмарк по-своему, по-юнкерски, сделал прогрессивное историческое дело. Объединение Германии было необходимо. Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контрреволюционно. Глубоко оскорбленной отставкой, похожей на оплеуху, канцлер удалился в свое имение Фридрихсруе, где днями поглощал крепкие вина, а по ночам делал себе обильные впрыскивания морфия. Бисмарк почти не спал. Однако голова его оставалась свежей. Он еще силился отсрочить крах империи, им же созданной, и призывал улучшить отношения с Россией, но ему уже не внимали. В канун смерти Бисмарк вспомнил, что полвека назад Горчаков пророчил в Ахфранкфурте. Топор революции уже стучит в основание социального дерева. Русский канцлер умел предвидеть, а выражался образно. Бисмарк еще говорил, что Германия без дружбы с Россией погибнет, а вся его политика, вся была построена исключительно с учетом того, что Россия непобедима. Если же теперь немцы решили думать о России иначе, то ему оставалось только одно – умереть. В июле 1898 года он умер, и не было такой газеты в мире, которая бы не отметила эту смерть крепчайшего дуба германского леса. Начинался 20-й век, воистину железный век. Надвигалась война, которую философски предчувствовал Фридрих Энгельс, говоривший, что короны Цезарей покатятся по столичным мостовым и уже не сыщется охотников их подбирать. Так и случилось. Первая мировая война, развязанная кайзером, в дребезге разбила короны трех главнейших династий мира Романовых, Гогенсоллернов и Габсбургов. Ни кайзера, ни фюрера не устраивали слова Бисмарка. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами, и ограниченностью потребностей. В истории дипломатии, откуда я цитирую эти вещи и слова, сказано, строки эти отнюдь не свидетельствуют о симпатиях канцлера к России. Они говорят о другом. Старый хищник был осторожен и зорок. Сейчас уже мало кто знает, что в 1900 году в Москве был сооружен памятник железному канцлеру. Справедливости ради замечу, что Россия памятника Бисмарку никогда не ставила. Его соорудила немецкая колония, а в 1914 году москвичи обвязали его веревками и свергли с пьедестала, как вещь ненужную.